Часы показывали шесть. Должно быть шесть утра. Вряд ли я смогла проспать на этом камне почти сутки. Машинально заведя часы, я сделала несколько гимнастических упражнений, пытаясь восстановить нормальное кровообращение и хоть немного согреться. От одного только взгляда на воду, стекающую по стенам с тихим плеском, становилось холодно. Мне абсолютно нечем было заняться, совершенно чуждой моей душе и моему складу характера состояние. Единственное место, где я была бы счастлива, если бы мне нечего было делать, — это побережье Теплого моря. Эти же апартаменты никак его не напоминали. Во всяком случае, в другом месте я обязательно должна чем-нибудь заниматься. Боюсь, мне не хватило бы книги, чтобы описать все глупости, которые я наделала в своей жизни, лишь из-за того, что моя активная натура упрямо требовала деятельности. А вот теперь я могла только сидеть на камне и бессмысленно таращиться в темноту. Ах, да! — Я еще могла метаться по камере. Известно, что как первое, так и второе занятие всячески способствует тому, что заключенные скорее сходят с ума. Поскольку это отнюдь не входило в мои намерения, я принялась интенсивно размышлять. Очевидно, негодяй решил продержать меня здесь дня три, рассчитывая, что я смирюсь. Не на такую напал. Три дня не вечность. За три дня вряд ли моему здоровью будет нанесен непоправимый ущерб. Три дня я выдержу а пока не мешает заняться чем-нибудь, чтобы время шло быстрее. Раз физическая работа невозможна, займемся умственной. Подложив под, извините, себя целлофановый мешочек, с незаконченным вязанием сразу стало мягче, я оперлась спиной о стену и начала думать о замке, в котором нахожусь. Попыталась его себе представить. Я хорошо помнил дорогу в эту проклятую темницу, за ее дверью 34 ступеньки крутой лестницы, поворачивающие направо потом коридорчик. Он тоже, если смотреть отсюда, сворачивал вправо. Оно и понятно, ведь башня круглая. Высота каждой ступеньки, ну скажем, сантиметров двадцать восемь, они были жутко неудобные, 28 умножить на тридцать четыре больше девяти метров. Интересно, будет ли 9 метров до отверстия в потолке? Наряду с умственным я все-таки занялась и физическим трудом. Надо было измерить помещение в длину, ширину и по мере возможности в высоту. Отмерив метр на нитке акрила, расстояние между вытянутыми пальцами моей правой руки равнялось 20 сантиметрам. А кроме того, приблизительно метр составляло расстояние от конца пальцев вытянутой руки до другого плеча. Я измерила все, что могла. По моим предположениям выходило, что коридорчик находится выше потолка моей камеры. Затем я стала вспоминать, как выглядела лестница верхнего яруса. Один пролет состоял из десяти ступенек. Какой они были высоты? Пожалуй, от двадцати до двадцати трех сантиметров, как в обычной подвальной лестнице. Допустим, что в каждом пролете около двух метров двадцати сантиметров. Всего было шесть пролетов. А перед этим была еще лестница, по которой я шла с первого этажа здания в башню. Там было четырнадцать ступенек, очень удобных. Минутку. Сколько это будет всего? Когда я уже посчитала, что в данный момент нахожусь на 28 метров ниже уровня первого этажа замка и пыталась представить эту высоту в привычных мне мерках варшавских жилых домов, над моей головой раздался хриплый вопль. — Эй, ты! — Ну чего еще? — зарала я в ответ, недовольная тем, что меня отрывают от дела. — Ты еще жива? В хриплом голосе мне послышалось как будто сочувствие. Нет, это явно не голос шефа. Нет, померла. Из черной дыры донеслось визгливое похрюкивание, а потом тот же голос прокричал «Без глупости, а то не получишь еды!» «Тому, кто помер, у нас еду не дают!» «Скажите, пожалуйста!» — громко удивилась я. «А я думала, все равно заставляют есть!» В дыре опять захрюкали, а потом там что-то показалось. «Держи! И не лопай сразу! Все, это тебе на весь день!» Ко мне на веревке спустилась корзинка. В ней оказалось полбуханки черного хлеба и даже не очень черство, глиняный кувшин с водой, пачка сигарет и спички. На секунду я закрыла глаза, стараясь справиться с забившимся вдруг сердцем, потому что все это время сверхъестественным усилием воли я пыталась подавить в себе всякую мысль о сигаретах. Я знала, что для меня будет самым мучительным. — Ну, что ты копаешься? — заревела под потолком. — Вынимай скорее, я забираю корзину. Кувшин я поставила на пол, а хлеб и сигареты держала в руках, так как их некуда было положить. Корзину подняли вверх. — Эй, ты! — вдруг заорала я. — Чего тебе? «А ты кто? А тебе зачем?» «Я должна знать, с кем разговариваю. Вообще, джентльмен должен представиться даме». В раздавшемся в ответ хрюканье мне удалось различить явственное хи, -хи, хи «Я здесь сторожу», — загромыхала в ответ. «Теперь вот тебя буду караулить и еду тебе давать. А если тебе чего надо, ты должна мне сказать». «Надо», — сразу же ответила я. «Чего? Тронный слоновой кости с жемчугами». «Ладно, скажу шефу, до свидания». «Слава труду!» В ответ опять послышалось веселое повизгивание, и все стихло. Я занялась хозяйством. Сигареты из спички положила в словановый мешок, хлеб съела и запила водой из кувшина, которая, вопреки ожиданиям, не была тухлой. Потом закурила, очень осторожно, стараясь определить, не испытываю ли каких-либо подозрительных ощущений. Могли ведь подсунуть всякую гадость, наркотики, например. Появилась еще одна тема для размышлений. Похоже, у меня не будет недостатка в пище для ума. Почему мне дали сигареты? В свете коптилки было видно, как дым от сигареты тянулся вверх. Клубами повисал там и понемногу вытягивался в дыру. Воздух в темнице трудно было назвать свежим. А если дыру заткнут? А если я в отчаянии буду палить сигарету за сигаретой? Да, очень разумно предоставить сигареты узнику, если хочешь, чтобы он поскорее загнулся. А может, этот дым позволяет наблюдающим за мной определить, что я делаю? Решив свести курение до минимума, я вернулась к размышлениям о конструкции и планировке замка. В конце концов, высоту, вернее, глубину я определила. Оказывается, я находилась на девятом этаже здания, поставленного с ног на голову и вкопанного в землю. Причем над землей торчали подвалы и фундамент. Меня даже несколько развлекла такая оригинальная постройка. Потом я приступила к определению сторон света. Сделать это было непросто, так как я плохо знала замок. Я еще не пришла ни к каким достойным внимания результатам, когда сверху опять послышался голос. Теперь орал шеф собственной персоны. «Эй, послушай, где ты там? Нет меня, испарилась! Чего тебе надо?» «Что означает трон? Что ты хочешь сказать этим?» Все-таки трудно было разговаривать в таких условиях, когда приходилось кричать изо всех сил. Сначала я никак не могла понять, о каком троне он говорит, потом вспомнила. «А что? У тебя нет трона?» В моем крике слышались одновременные удивления и недоверие. «Какого трона, черт возьми?» «Золотого, с жемчугами!» Молчание. Видимо, он переваривал мою просьбу. Потом громко спросил, «Ты там не спятила часом?» «Ладно, согласна на диван, но обязательно крытый фиолетовым софьяном». До него, наконец, дошло, что я издеваюсь над ним. — Ну что ж, сделаем. Выпишу фиолетовый софьян и велю обить диван. А к тому времени, когда его изготовят, ты уже не будешь так веселиться. Он удалился. Я опять принялась за размышления, правда, принявшие несколько иное направление. Пожалуй, все это значительно серьезнее, чем я думаю. Шутки шутками, но в этой промозглой дыре я уже через несколько недель погублю свое здоровье. Мокрый пол, мокрые стены. Сидение на камне уже сейчас отдавалось во всех косточках. Я мечтала лечь, но уж очень отвратительно выглядела прогнившая солома. На чью-либо помощь мне рассчитывать нечего. Никто не знает, где я высадилась, никто не видел, как я ехала сюда. Кто может добраться до этих ужасных подземелий, находящихся, наверное, на уровне Луары? Этот бандит может продержать меня здесь до конца моих дней, и никто ему не помешает. А если даже меня и выпустят отсюда куда-нибудь, какой я выйду? Живое воображение позволило мне представить себя, и волосы мои встали дыбом от ужаса, и опять дикая ярость охватила меня. Этот негодяй распоряжается мною, хочет отнять у меня часть жизни. Столько вокруг солнца, воздуха, люди вокруг живут, как им вздумается, а меня заточили в это подземелье без всякой моей вины. Так нет же, я выйду отсюда и выйду сама, не нужно мне его милости. До самого вечера перебирала я всевозможные варианты побега. Чего только не приходило в голову. Вскарабкаться по веревке, на которой мне спускали пищу, высадить дверные петли. Обдумывая эти возможности, я ходила, садилась, опять вставала, опять потом садилась, стараясь менять позу и все чаще поглядывая на солому. Наконец я поняла, что больше не выдержу. Разорвав целлофановый пакет, я покрыла им солому. Будем считать, что это защита от влаги. Незаконченный шарф послужит защитой от холода. Когда я разворачивала вязание, из него выпал крючок. Им я нацарапала на камне черту, решив вести календарь, как это принято у заключенных. Черта провелась очень легко, что натолкнуло меня на мысль начертить на камне план замка. Тогда можно будет нагляднее его представить. Идея оправдала себя. Я помнила, где находилось солнце, когда мы въезжали во двор. Помнила, сколько было времени в тот момент, и без труда определила стороны света. На соседнем камне я начала восстанавливать по памяти внутренний план замка. Где-то около полуночи я уже точно знала, какая стена моей темницы северная, а какая южная. Пока мне это было ни к чему. Задумалась же я вот над чем. По моим подсчетам, выходило, что вокруг моего подземелья не было других помещений, одно одиношенькое, как несчастная сирота, но было выкопано в холме над Луарой. Как это можно использовать? Измученная я, наконец, заснула, скрючившись на целлофане, и проснулась, стуча зубами от холода, вся промокшая и закоченевшая. На здоровье я никогда не жаловалась и вынослива была на редкость, но тут крайне намеченным болезням надо, пожалуй, добавить еще и воспаление легких. Нет, решительно следует что-то предпринять. Больше всего воды было на полу, где она накапливалась, стекая со стен. Правда, частью ее уходила в щели между камнями, но лишь небольшая часть. С неимоверными усилиями мне удалось перекатить большие камни в другое место, не скажу, что более сухое, но, как мне показалось, менее мокрое. Затем крючком я немного расширила щели между камнями в самом нижнем углу камеры. Вроде бы помогло. И уж во всяком случае я немного согрелась во время работы. Рев стражника застал меня в тот момент, когда я перекладывала камни пытаясь соорудить из них ложе. «Эй, ты, жива? Отвяжись!» — заорал я злобно, так как от неожиданности у меня дрогнула рука, и камень придавил палец. «Какого черта задаешь глупые вопросы?» «Так я же говорил, если померла, не получишь еды. А порожни корзину и верни кувшин». Вынимая из корзины те же продукты, что и вчера, я обратила внимание на ее форму. Это была не обычная корзинка, а как бы плетеный прямоугольник с дном. Я проследила за ней, когда страж поднимал ее, и увидела, что дыра в потолке как будто увеличилась. По всей вероятности, пробитое в толще свода отверстие сужалось кверху и предназначалось также для наблюдения за узником. Надо будет проверить. — Эй ты! — крикнул я стражнику. — И много у тебя подопечных? Нет, ты одна. Когда-то было много, а теперь никого нет. Скучно тебе должно быть. Чего? — Скучно, — говорю, — заревела я, как раненый лось. — Работы мало. Сверху раздалось что-то напоминающее обиженное фырканье. — Еще чего? Работы хватает, и не твоя эта забота. Лучше о себе позаботиться. — А что ты еще делаешь? — поинтересовалась я. — За садом смотрю, — проревела дыра. — Ворота открываю, петли смазываю, все делаю. Еще котельная на мне. И давно ты здесь работаешь? Всю жизнь. И отец мой здесь работал, и дед. Стражили таких, как ты. Мой прадед стражил, и... «Прадед моего прадеда!» В доносящихся сверху воплях явно звучала фамильная гордость. «Раньше труднее было. Много тут сидело всяких. И то и дело, они или убегали, или помирали. Одного у моего прадеда повесили. Трое у него сбежало. Ты не сбежишь. А я и не собираюсь. Чего? Ты что, глухой? Говорю, что я не собираюсь. Почему это? А мне здесь нравится». Это его так поразило, что он оторопил и замолчал. Потом раздалось недоверчивое. — Что глупости говоришь? — И вовсе не глупости. Такая у меня натура. Люблю жить в мокрых подземельях. Всю жизнь мечтала. И когда услышала в ответ недоверчивое хмыканье, обиженно прибавила. — Ты что, не веришь мне? В таком случае я с тобой больше не разговариваю. Скажи только, что передать шефу. Передай ему, чтоб он лопнул. Это, как видно, понравилось стражнику, так как сверху раздалось уже знакомое мне визгливое похрюкивание, и все смолкло. Я не была уверена, что мое пожелание будет передано. Трое сбежало. Интересно, как они это сделали? Ложе, сооруженное из двух камней, смердящей соломы, целлофана и шарфа, показалось мне уже не таким противным. Лежа на нем и размышляя о трех беглецах, я по привычке царапала что-то крючком на камне. Мне всегда лучше думалось, если я чертила или рисовала при этом. Еще в школе учителя меня ругали за это. Крючок соскользнул с камня и застрял в щели. Я выдернула его и закончила начатый орнамент. Потом ткнула крючком в щель между камнями, покрутила немного, образовалась небольшая аккуратная ямка. Закончив ее, я принялась за следующую. Когда уже почти весь камень был окружен изящными дырочками, до меня вдруг дошел смысл того, что я делаю. Я замерла и всю меня обдало горячей волной. Боже, милостивый! Ведь это же известняк! Здесь, в Плуаре, сплошные известняки. Все постройки в этой части Франции возводились из известняка. Из известняка приготовлялся и раствор. Известняк гигроскопичен. Эта махина стоит как минимум 400 лет. 400 лет на известняковые стены воздействует вода. Вокруг этой башни нет других построек. Продолбить стену, прорыть лаз, докопаться до склона холма. Я постаралась взять себя в руки. Сначала надо все рассчитать. На стене, что окружает замок, стоит башня. Значит, стена несколько метров толщиной. Стена сложена из камней, скрепленных известняковым раствором. Узники пробивали не такие стены. Причем в их распоряжении не было никаких орудий, разве что ложка, глиняные черепки или просто собственные когти. У меня же был крючок, правда, пластмассовый, но очень прочный, толстый и, как оказалось, крепче известняка. Я постаралась представить расположение замка. Ведь я его успела хорошо рассмотреть, когда мы подъезжали. Надо копать в противоположную от реки сторону. В этом случае у меня были шансы пройти под крепостной стеной и сразу выйти на склон поросшего травой холма. А если бы я начала подкоп под стеной башни, обращенной к реке, мне пришлось бы пройти под землей весь двор. Я тщательно рассчитала направление, высоту, длину подкопа, красиво изобразила все это на чертеже, выполненном по всем правилам геометрии, и приступила к работе. Не стану утверждать, что я была уверена в успехе своих планов. Я вообще старалась не думать об этом. Зато я нисколько не сомневалась, что свои планы относительно меня шеф осуществит, и что эта каторжная работа дает мне единственную возможность выйти на свободу. Ни на какие уступки я не пойду. Он сам объявил мне войну, выиграл первый бой, и теперь довел меня до такого состояния, когда желание победить его оказалось сильнее всего на свете. Или пробьюсь сквозь стену, или сдохну в этой бере. Крючок как в масло входил в застывший раствор между камнями. Практика показала, что это было очень удобное орудие. Я смело могу рекомендовать его другим узникам. Головкой крючка очень удобно выковыривать пропитавшиеся водой кусочки раствора. Гвоздем, например, было бы значительно трудней. Самым трудным оказалось вытащить первый камень. Я это предвидела и поэтому выбрала для начала камень поменьше. Сидя на корточках у стены, я ковыряла и ковыряла, ковыряла и ковыряла, пока крючок почти целиком не стал входить в щель. Тогда я ухватила камень руками и попыталась вытащить его. Руками не получилось, пришлось прибегнуть к помощи обуви. Хорошо, что этому негодяю не пришло в голову отобрать у меня обувь. У бразильских сабо был модный каблук, скорее напоминавший копыта лошади, чем обычный каблук. Вставив это копыто в образовавшуюся щель, я стукнула по нему другой туфлей. Камень пошевелился. Отерев под со лба, я стукнула еще раз, потом вставила каблук в щель пониже и опять стукнула. Наконец, камень можно было раскачать уже просто рукой. Ухватившись крепче, я дернула изо всех сил, и камень вывалился. Путь к свободе предстал передо мной в образе отверстия в стене размерами 30 сантиметров на 10. Взглянув на часы, я увидела, что на этот камень у меня ушло три с половиной часа. При таких темпах мне понадобится от двухсот до трехсот лет. Я, наверное, пала бы духом, если бы не уверила себя, что лиха беда начала. Доев хлеб, с наслаждением выкурила сигарету и вновь принялась за работу. Когда поздней ночью я легла спать на своем омерзительном ложе, у стены в углу уже лежало шесть выковыренных камней. Полученный таким путем строительный материал — очень неплохо обработанный, позволил мне немного совершенствовать свое ложе. Мягче оно не стало, но теперь было значительно суше. У меня даже появилась надежда избежать воспаления легких и ревматизма. Как я и надеялась, с каждым вынутым камнем работать становилось легче. Крик сторожа застал меня за работой Я не ответила, так как была занята обработка одного из самых больших камней. Встревожный страж завопил еще громче. «Эй, ты! Почему не отвечаешь? Где ты там?» А ты что не видишь? спросила я, не прекращая работы. Ясно, что не вижу, отозвался он с заметной радостью. У тебя там темно, как в могиле. Так надень очки, посоветовала я и поинтересовалась, как здоровье. Че здоровье? Твое, разумеется. Живот не болит? А почему он должен болеть? А том, что каждый день ты наваливаешься им на эту дыру и орёшь изо всех сил. А откуда ты знаешь, что я лежу на животе? А что, ты висишь вниз головой? Похрюкивание и новый вопль. Угадала, я и впрямь лежу на животе. Эй, послушай. «Ты должна что-то сказать!» Теперь удивилась я. «Что я должна сказать?» «Ну, шефу, ты ему должна что-то сказать, так ведь?» «И будешь тут сидеть, пока не скажешь, так ведь?» «Все правильно!» «А что, дура ты! Ведь тебя выпустят, как только скажешь!» «Почему не говоришь?» «Потому что мне вовсе не хочется отсюда выходить!» «Мне тут нравится!» «А почему ты мне еду спускаешь сверху, а не передаешь через дверь?» «Одному человеку этой двери не открыть!» «Ты что, не видел разве?» Всегда отсюда спускали тем, кто сидел внизу. Ну, хватит болтать, забирай еду и возврати кувшин. Подождешь, не горит. Прервав работу, я опорожнила корзинку и положила туда пустой кувшин. Мне пришло в голову, что он сможет мне пригодиться. Придется соврать, что разбился. Но это немного позже. Дня через два-три. А пока надо завязать дружбу со сторожем. Эй, есть ли у тебя семья, — поинтересовалась я. Какая семья? Ну, знаешь, какая бывает семья? Жена, дети. — Ты что? — Нет, конечно. Зачем мне это? — А сколько тебе лет? — Семьдесят восемь. С явной гордостью провыл он. — Послушай, если тебе что надо от шефа, говори скорее, а то завтра его не будет. — Хочу ананасный компот, а ему передай мое пожелание опоршить. Как видно, он получил четкое указание немедленно передавать все, что я не скажу, так как поспешно удалился, не кончив разговора. Я вернулась к работе. Не так уж трудно было вытаскивать из стены небольшие плоские камни. Время от времени приходилось прибегать к каблукам. Значительно труднее было извлекать крупные камни, но зато нагляднее были тогда результаты труда. Одним камнем, длинным и плоским, я стала пользоваться как рычагом. Со временем у меня накопилось достаточно орудий труда, так что уже не было нужды больше пользоваться туфлями. Выемка в стене была уже порядочной, метр на метр, на высоте 20 сантиметров от пола. Я понимала, что вырыть такой широкий подкоп мне не под силу, придется его сузить. И еще надо решить проблему транспортировки вынутых камней в камеру и размещения их в ней. Лучшим вариантом будет, и это решение доставило мне искреннее удовольствие, сваливать их под дверью, тем самым исключая в будущем всякую возможность открыть ее. Когда истекали следующие сутки, путь к свободе исчислялся в 30 сантиметров вглубь стены. Есть мне хотелось после этой каторжной работы жутко, рук я не чувствовала, поясница разламывалась, ноги затекли от сидения на корточках, только крючок держался молодцом. В ожидании сторожа с едой я утешала себя мыслью, что голодная диета очень полезна для больной печени, и вязала и закрыла сеть, с помощью которой намеревалась выволакивать камни из прорытого мною коридора. Я ни минуты не сомневалась, что небольшая ниша скоро превратится в длинный коридор, и, честно говоря, была в прекрасном настроении. Наверху послышался скрежет, и из дыры раздался хриплый вой: Эй, ты, жива? Не смей больше так обращаться ко мне, — обиженно прокричала я в ответ, — а то отвечать не буду. Тогда не получишь еду. Ну что ж, умру с голода, и тебе попадет от шефа. В хриплом голосе послышался живой интерес. — А как надо обращаться к тебе? — Обращайся ко мне, ваше преосвященство!» «Я тебе не кто-нибудь, моя прабабка даже была знакома с одной графиней!» В дыре радостно захрюкали. «Ладно, согласен. Шеф велел спросить, как ты себя чувствуешь. Передай ему, как молодая луковка весной. Ананаса не получишь. Велел сказать, что ничего не получишь, только хлеб и воду. А я как раз очень люблю хлеб и воду. Не надо мне ананаса, я раздумала. Слопай сам за мое здоровье. Я выпью за твое здоровье, ты мне нравишься». До сих пор никто не хотел со мной разговаривать. Все меня только проклинали. — Не говори ты ему, что должна сказать. Лучше посиди здесь подольше. — А, чтоб тебе, — подумала я, вынимая продукты из корзины. — Может, взять кувшин? Нет, не стоит пока портить с тюремщиком отношения. — У меня масло кончается, — крикнула я. — Нужен новый светильник. — Я за масло не отвечаю, — как-то неуверенно ответил он. — Что мне велят, то и даю. Коптилка светила еще вполне прилично. Но вдруг этот негодяй-шеф захочет оставить меня в темноте? А этого я панически боялась. Ослепну, как лошадь в шахте. Поэтому я решила на всякий случай использовать отсутствие шефа для пополнения запасов. Свет мне положен, так что нечего. Шеф требует от меня указать одно место на карте. Вот ослепну, тогда сам будешь искать. Так уж сразу и ослепнешь. Тем не менее в голосе сторожа не было уверенности. Я объяснила ему, что согласно новейшим научным исследованиям ослепнуть можно за одни сутки. Не знаю, поверил ли он этому, но, видно, инструкции ему были даны самые категорические, потому что опять, прервав разговор на полусловие, он удалился и через полчаса принес новый светильник. Спустив его в корзине незажженным, он решительно потребовал. А тот верни, он пока горит, как погаснет, отдам. Сторожу это не очень понравилось, но пришлось примириться с фактом. Немного отдохнув и поев, я вновь принялась за работу. Камни, из которых складывалась стена, были уложены очень неровно, большие и маленькие в Стоило вытащить один, как соседние уже поддавались, так что работа шла спора. При исполненной оптимизма я принялась высчитывать, сколько у меня уйдет времени, если толщина стены составит шесть метров. Получилось два месяца. Надо все-таки использовать кувшин. «Эй, ты!» — заорал, как всегда, сторож на следующее утро. Я не откликнулась. Надо выдержать характер. — Эй, ты! — еще громче завопил он. — Ваше Преосвященство! Вы живы? На Преосвященство я могла откликнуться. — Да ты что! Уже три дня как померла. — А почему тогда говоришь? — с явным интересом задал он вопрос, похрюков по своему обыкновению. — Это не я говорю. Это моя душа. Сегодня в полночь в виде привидения я приду пугать тебя. — А почему меня? Пугай шефа. — Его же нет. — Да вернется через неделю. Не можешь подождать? «Ладно, только ради тебя. Начну с шефа». Пока мы переговаривались, он спустил корзину. Подняв ее обратно, обнаружил, что нету кувшина, и встревоженно заорал. «Эй, ты!» — я упорно молчала. «Эй, ты! че молчишь? Отвечай, черт возьми! Где кувшин?» Я продолжала проявлять стойкость, а он не унимался. «Эй, ты там! Черт бы тебя побрали! Ваше прячь священство!» «Ну что, мрачно отозвалась я! Где кувшин? Отдай кувшин! Не могу, разбился! Перестань валять дурака!» Не отчитаться надо. Черепки отдай. Не могу. Я на него села и от кувшина остались лишь мелкие осколки. Ради твоих прекрасных глаз я не собираюсь копаться в грязи, а докладывать не советую. Почему? Нагорит тебя от шефа. Лучше помалкивай. У тебя что, другого не найдется? О, боже, боже! В отчаянии простонал он, явно не зная, на что решиться. Если не отдашь кувшина, больше не получишь воды. Дело твое. От жажды помирают скорее, чем от голода. Ну, погоди, ты у меня попляшешь. Кувшина я сразу не разбила, решив, что сделаю это, когда понадобится, а пока поставила его в угол вместе с запасным светильником.